«Ну надо же, сэр Макс!» — сказал Малда Йоз. Причем именно сказал, а не заорал, как обычно. Если бы не зеленая шляпа, я бы, пожалуй, так и не сообразил, кто это меня зовет. Впрочем, недостаток обычной громкости с лихвой компенсировался широченной душей улыбкой. «Почему-то в голову не приходило, что тебя можно просто случайно встретить на улице», — говорил он. «Думал, ты ходишь по делам, только темным путем». А уж если гуляешь по городу среди бела дня, то замаскированный до изумления, так что сам от своих отражений шарахаешься, не узнав. — Так чаще всего и бывает, — согласился я. — Но иногда не так. Жизнь прекрасна непредсказуемостью, а я ее деталь, и стараюсь соответствовать. — Деталь, да уж, — ухмыльнулся Малдо. — Маленькая такая деталька. Я только плечами пожал, дескать, какая есть. «Сам когда-нибудь поймет, что никакое могущество не делает человека центром мироздания. Скорее, наоборот, помогает перестать себя им воображать. Просто потому, что после более-менее близкого личного знакомства с мирозданием придерживаться прежней эгоцентрической концепции становится несколько затруднительно». «Самое замечательное, что я как раз шел и думал, как здорово было бы увидеть в толпе тебя», — сказал Малдо. Не позвать куда-нибудь специально, не пригласить на обед, а случайно встретить и как бы между делом на бегу похвастаться. Представляешь, у меня все получается. Вообще все, прикинь. Мне это просто позарез нужно, похвастаться. А потом добавить, слушай, даже страшно. Никому больше такую глупость не скажу. Даже наедине с собой постараюсь об этом не думать. Что значит страшно? Как можно быть таким дураком? О тебе можно проговориться, потому что ты и сам готов спорить, знаешь, как это бывает, когда тебя вдруг подхватывает и несёт. Просто отлично несёт. В нужном, заранее выбранном направлении. И такой скорости ещё недавно нельзя было даже мечтать. Но... Но при этом ты отдаёшь себе отчёт, что вряд ли сам управляешь этим прекрасным полётом. Что-то в этом роде. Да, так бывает. Иногда мне кажется, что только так и бывает, когда впускаешь магию в свою жизнь. Сперва кажется, ты такой молодец, приручил весь мир, как большую дружелюбную собаку. И теперь нет у него иных забот, кроме как приносить тебе домашние туфли и плясать на задних лапах ради твоего удовольствия. Но пока ты развлекаешься, отдавая команды, жизнь понемногу выходит из берегов и вдруг оказывается настолько больше тебя, вернее, твоих представлений о собственных масштабах, что перестаешь понимать, что ты такое, да и есть ли вообще. Не примерещился ли, не приснился ли какому-нибудь настоящему могущественному колдуну, который вот-вот проснется, помотает отяжелевшей головой, навсегда отряхнет смутные воспоминания о тебе и пойдет пить кофе? Что? Камрон пойдет пить. Камрон. Или компот. Неважно. Важно, что никто не проснется и никуда не пойдет. Потому что мы с тобой все-таки есть. Я точно знаю. Малдо с досадой дернул плечом. Не то этот жест следовало понимать, как «я вообще не о том», не то «повтори еще раз, так, чтобы я поверил». Подозреваю, последнее. По крайней мере, я всегда хотел именно этого. Но учиться верить в ту версию, которая устраивает меня больше прочих, все равно пришлось самому. Собственно, до сих пор учусь. В отличие от меня, Малдо, похоже, справился с этой задачей в лед. По крайней мере, он снова заулыбался и сказал «Так вот, что касается хвостовства». «Меня разорвет на месте, если не расскажу тебе подробности». «Во-первых, ребята только что закончили строить на удивительной улице дом господина Чемпарка-Рокки».